хитромысль. Да будет известно каждому врачу, что Бог вложил в травы великую тайную силу. Например, против духов и безумных фантазий, доводящих человека до отчаяния, и помогают травы не силой дьявола, а благодаря своим природным свойствам. Парадельс. Медицинские трактаты. Море. Мэгги не видела его с того дня, как они уехали из деревни каприкорна к Элианор, прихватив с собой фей и кобальдов, которые потом рассыпались в прах. Здесь живет цирюльника, о котором я говорил, сказал сожрук, когда между деревьями показалась бухта. Она была необыкновенно красива. Вода поблескивала на солнце, как зеленое стекло, пенящееся стекло, которое ветер укладывал все новыми складками. Ветер был сильный, он гнал по голубому небу кучевые облака и пах солью и далекими островами. От него становилось бы легко на сердце, если бы вдалеке на голом утёсе, возвышавшемся над покрытыми лесом холмами, не стояла крепость мощная и грубая, как лицо её хозяина, несмотря на посеребренные крыши и зубцы. Да, это он. сказал сажерук, перехватив испуганный взгляд Мэгги. Дворец ночи, а утёс, на котором он стоит, называют змеиной скалой. А как же иначе? Он лыс, как голова старика, чтобы никто не мог незаметно подобраться к крепости под прикрытием деревьев. Но ты не бойся, до него отсюда не так близко, как кажется. А башни? спросил Фарид. Они правда из настоящего серебра? Да. ответил сажерук его добывают из этой горы и из других жаркое из дичи молодые женщины плодородная земля серебро змеи главу многое нужно бухту окаймлял широкий песчаный пляж там где за полосой песка начинались деревья виднелись вытянутая в длину стена и башня на пляже не видно было ни души ни одной лодки не лежала на песке Только это здание, низкая башня и длинная полоса черепичных крыш, едва заметных за стеной. Туда шла тропа, как змеиный след, но сожрук повел их под прикрытием деревьев к задней стороне здания и исчез в тени стены, нетерпеливо поманив их за собой. Деревянные ворота, возле которых он их дожидался, были изрядно потрепаны непогодой, а колокольчик, висевший на них, проржавел от соленого ветра. Рядом с воротами росли полевые цветы. Соцветия уже увяли, а коричневыми коробочками семян лакомилась маленькая фея. Кожа у нее была светлее, чем у ее лесных сестер. Все выглядело так мирно. Мэгги услышала жужжание осы, сливавшиеся с рокотом моря, но она хорошо помнила, что такой же мирной показалась ей и мельница. Сожрук этого тоже не забыл. Он долго стоял и прислушивался, прежде чем протянуть руку и дернуть с ожаровую цепь колокольчика. Нога у него опять кровоточила. Мэги видела, как он прижал руку к бедру, но по дороге сюда он все время их торопил. Лучшего цирюльника нигде нет, ответил он на вопрос Фаррида, куда они идут. И такого, которому можно больше доверять, тоже. И потом, оттуда уже совсем недалеко до дворца ночи. А Мэги ведь непременно хочет туда попасть, правда? Сажерук заставил их съесть несколько мохнатых и горьких листьев. Глотайте, сказал он, когда они сморщились от отвращения. Там, куда мы идем, вы не выдержите, если не съедите хотя бы пятерок таких. Деревянные ворота приотворились, и из них выглянула женщина. Боже ты мой! услышала Мэги ее шепот. Створки распахнулись. И тонкая морщинистая рука поманила их за собой. Женщина поспешно затворившая за ними ворота была худая и морщинистая, как и ее рука. На сожрука она смотрела так, словно он свалился прямо с неба. Вчера, он еще вчера это сказал, выпалила она. Вот увидишь, Белла, он вернулся. Кто еще мог поджечь мельницу? Кто еще умеет говорить с огнем? Он всю ночь глаз не сомкнул от беспокойства, но с тобой ведь все в порядке? Что у тебя с ногой? Сажерук приложил палец к губам, но Мэги видела, что он улыбается. С ногой могло бы быть и лучше, сказал он тихо. А ты, Белла, говоришь все так же быстро. Скажи, ты можешь провести нас сейчас к хитрому мыслу? Конечно. В голосе Беллы слышалась легкая обида. У тебя там не бось, твоя противная кунница. Она бросила подозрительный взгляд на рюкзак сажирука. Не вздумаю ее оттуда выпустить. Нет, нет, конечно, заверил ее сажирук и бросил на Фарида предостерегающий взгляд, явно советовавший не признаваться, что в его рюкзаке спит вторая кунница. Старуха без дальних слов повела их за собой вниз по темной крытой галерее. У нее была семенящая, торопливая походка. Казалось, белочку нарядили в длинное платье из грубой ткани. Хорошо, что ты зашел сзади него входа, тихо проговорила она, ведя гостей мимо ряда запертых дверей. Боюсь, что у змеи Глава даже здесь теперь есть уши. Но к счастью, он платит своим шпионам не столько, чтобы они решались сунуться в тот флигель, где лежат у нас заразные больные. Ты, надеюсь, дал им обоим достаточно листьев? Конечно, кивнул сожерук. Но Мэгги заметила, как он тревожно оглянулся и незаметно сунул в рот еще один лист из тех, что давал и им. И только когда они галереи шли мимо дряхлых фигур, гревшихся на солнце во дворе, Мэгги поняла, куда привел их сожрук. Это была богодельня. Им навстречу вышел старик, до того бледный, будто смерть давно уже прибрала его к рукам. Фарид испуганно прижал руку к губам, и ответил на его беззубую улыбку лишь робким кивком. Да не делает ты такого лица, будто сейчас умрёшь на месте, прошептался Жерук, хотя ему самому тоже явно было не по себе в этом доме. Пальцы тебе подлечат, и к тому же здесь мы в относительной безопасности, а таких мест по эту сторону леса немного. Да, если змееглав чего-нибудь боится, вмешалась Белла, так это смерти и болезней, которые к ней ведут. И все же лучше вам поменьше попадаться на глаза и больным, и тем, кто за ними ухаживает. Я за свою жизнь поняла только одно — доверять нельзя никому. Кроме хитромысла, конечно». «А мне, Белла?» — спросился Жрук. «Тебе меньше всех», — ответила она, останавливаясь перед простой деревянной дверью. «Жаль, что твое лицо ни с чем не спутаешь, а то бы ты мог устроить для больных представление». Нет лучшего лекарства, чем радость. Она постучала в дверь и, кивнув, отошла в сторону. В комнате, куда они вошли, было темно, потому что единственное окно загораживали высокие стопки книг. Эта комната понравилась бы Мо. Он любил, чтобы книги выглядели так, будто их только что выпустили из рук. В отличие от Элианор, он не видел ничего плохого в том, чтобы они лежали раскрытыми, дожидаясь своего читателя. Хитромысель похоже был того же мнения. Его почти не было видно за этими стопками маленького близорубка человечка с большими руками. Он показался Мэги похожим на крота, только волосы у него были седые. Но、ну, что я говорил? Две книги слетели на пол, когда он быстро зашагал навстречу сожеруку. Он вернулся, а Белла не хотела верить. Видно, белые женщины нынче то и дело отпускают кого-нибудь обратно на землю. Мужчины обнялись, а потом хитрый мысль отступил назад и стал пристально разглядывать сажерука. Цирюльник был стар, старше, чем Финолю, но глаза у него были молодые, как у Фарида. Похоже, с тобой все в порядке, удовлетворенно заметил он. Кроме ноги. Что у тебя с ней? Повредил на мельнице? Вчера одну из моих лекарок вызвали в крепость к двоим мужчинам, которых покусал огонь. Ей рассказали там странную историю о засаде и рогатой кунице, изрыгающей пламя. В крепость? Мэгги невольно шагнула к цирюльнику. А пленных лекарка не видела? Перебила она. Их, наверное, только что туда привезли. Комедиантов, мужчин и женщин. Там мой отец и мать. Хитромысл с сочувствием посмотрел на нее. «Ты та девушка, о которой рассказывали люди принца? Твой отец?» «Тот человек, которого принимают за перепела», — закончил за него сожирук. «Ты не слыхал, что там с ним и с другими пленными?» Хитромысл не успел еще ответить, как в комнату заглянула молоденькая девушка. Она испуганно посмотрела на чужих людей и... А Мэгги разглядывала ее так долго, что хитромысл откашлялся и спросил. «Чего тебе, Карла?» Девушка нервно облизывала бледные губы. «Меня послали спросить, есть ли у нас трава-очанка?» робко проговорила она. «Есть, конечно! Ступай к Белле, она тебе выдаст, а нас оставь в покое!» Девушка поспешно кивнула и убежала, но дверь оставила открытой. Хитромысл вздохнул и Закрыл ее и задвинул засов. О чем бишь мы? Ах да, пленные. Ими занимается тюремный цирюльник. Он, конечно, ничего не умеет, но кто бы еще выдержал там наверху? Он не лечит, а только оценивает последствия порок и палочного битья.、К、твоему отцу его, к счастью, не подпускают, а цирюльник, который пользует змееглаво, тоже, конечно, не станет морать руки о какого-то пленного. Поэтому «Лучшую мою лекарку каждый день вызывают в крепость его осматривать». «Как отец себя чувствует?» Мэгги старалась говорить не как маленькая девочка, которая вот-вот расплачется, но это у нее не очень получалось. «Он опасно ранен, но это ты, наверное, и так знаешь». Мэгги кивнула. «Ну вот опять...» «Слезы бегут и бегут, словно хотят вымыть из ее сердца все». Тревогу, тоску, страх. Фарид обнял ее за плечи, но это только сильнее напомнило ей Амо обо всех тех годах, когда он защищал и поддерживал ее. А теперь ему плохо, а ее нет рядом. Он потерял много крови и очень слаб, но чувствует себя неплохо, гораздо лучше, чем мы докладываем змее главу. Видно было, что хитрому мыслу часто приходится говорить с людьми, которые тревожатся за своих близких. Моя лекарка посоветовала ему не подавать виду, что он поправляется, чтобы выиграть время. Так что сейчас тебе не о чем беспокоиться. У Мэги стало вдруг легко на сердце, совсем легко. Все будет хорошо, шипнуло что-то внутри ее впервые с того дня, как Сажерук показал ей записку Резы. Все будет хорошо. Она смущенно утерла слезы. Оружие, которым ранен твой отец, моя лекарка говорит, что это должна быть страшная вещь. Продолжал хитрый мысль. Надеюсь, это никакое-нибудь дьявольское изобретение, над которым тайно работает кузнецы измееглава. Нет, это оружие сделано совсем в другом месте, сказал сожерук. Оттуда ничего хорошего не приходит. Было написано у него на лице, но Мэгги не хотела сейчас думать о том, каких бед могло наделать ружье в этом мире. Все ее мысли были сосредоточены на Мо. Моему отцу, сказала она хитрому мыслу, очень понравилась бы эта комната. Он любит книги, а у вас они замечательные. Правда, он, наверное, сказал бы вам, что некоторые из них нужно заново переплести. и что вон тот Томик не проживет долго, если вы не сделаете что-нибудь с жучками, которые его едят. Хитромысл взял в руки книгу, на которую показывала Мэгги, и погладил страницы точно так же, как это всегда делал Мо. «Перепел любит книги?» — спросил он. «Необычное пристрастие для разбойника». «Он не разбойник», — сказала Мэгги. «Он врач, как и вы, только лечит не людей, а книги». Правда? Значит, змееглав действительно схватил не того человека? Тогда выходит неправда и то, что рассказывают о твоем отце, будто он убил Каприкорна. Нет, это как раз правда. Сажерук посмотрел в окно, словно видел за ним площадь в деревне Каприкорна. И единственное оружие, которое ему понадобилось для этого, был его голос. Надо тебе как-нибудь послушать. как он или его дочь читают вслух. «Поверь, ты после этого посмотришь на свои книги другими глазами. Может быть, ты навесишь на них замки?» «Правда?» Хитромысл посмотрел на Мэгги с таким интересом, словно хотел узнать побольше о смерти Каприкорна, но тут в дверь постучали. На этот раз за ней раздался мужской голос. «Вы идете, учитель? Мы все приготовили, но лучше, если резать будете вы». Мэгги заметила, как побледнел Фарид. Сейчас приду, откликнулся хитромысель. Иди вперед, я тебя догоню. Надеюсь, я смогу однажды приветствовать в этой комнате твоего отца. Ты права. Моим книгам нужен врач. Есть у черного принца план, как спасти пленных. Он, вопросающий, посмотрел на сожрука. Нет, не думаю. «А о других пленных ты что-нибудь слышал?» «Там среди них мать Мэгги». Мэгги кольнула, что не она, а Сажирук спрашивает о Резе. «Нет, о других я ничего не знаю», — ответил хитромысл. «А сейчас прошу меня извинить. Белла, конечно, уже сказала, что лучше вам оставаться в этой части дома. Змееглав тратит все больше серебра на шпионов. От них теперь нигде не укрыться, даже здесь». «Знаю». Сожерук взял в руки одну из книг, лежавших у цирюльника на столе. Это был травник. Мэги представила себе, с каким возмущением возрелилась бы на него Элианор, а Мо провел бы пальцем по нарисованным листьям, как будто пытаясь почувствовать кисть, так тонко изобразившую их на бумаге. А Сожерук, о чем думал он, о травах на грядках Роксаны? Поверь. Я не явился бы сюда, если бы не то, что произошло на мельнице, сказал он. На этот дом мне совсем не хочется навлекать опасность, и мы сегодня же уйдем отсюда. Но хитромысл об этом и слышать не хотел. Ну вот еще: вы останетесь здесь, пока не заживет твоя нога и пальцы юноши, сказал он. Ты прекрасно знаешь, как я рад твоему приходу, а еще я очень рад видеть этого юношу рядом с тобой. У сожерука никогда еще не было ученика, понимаешь? Сказал он Фариду. Я ему всегда говорил, что свое искусство нужно передавать молодым, но он и слышать об этом не хотел. А я свое передаю многим, и поэтому вынужден сейчас вас оставить. Я должен показать ученику, как отрезают ногу, не убив человека, которому она принадлежит. Фарид ошеломленно посмотрел на него. Отрезают? – прошептал он. Как это отрезают? Но хитрому мысл уже прикрыл за собой дверь. Разве я тебе не рассказывал? Сожерук провел рукой по больной ноге. Хитрому мысл мастер пилить кости, но мы, пожалуй, лучше оставим свои пальцы и ноги при себе. Обработав ожоги Фаррида и ногу сожерука, Белла отвела их и Мэги в отдельную комнату у самых ворот, через которую они вошли. Мэги радовалась перспектива провести наконец ночь под крышей, зато Фариду эта мысль совсем не понравилась. Он сидел с несчастным видом на посыпанном лавандой полу и яростно жевал горький лист. А может нам переночевать сегодня на пляже? Песок там, кажется, очень мягкий, спросил он Сажирука, вытянувшегося на мешке с соломой. Или в лесу? Я не против, сказал Сажирук, но сейчас дай мне поспать. «И перестань делать такое лицо, словно я завел тебя к людоедам, а то я тебе завтра ночью не покажу того, что обещал». «Завтра?» — Фарид сплюнул лист на ладонь. «А почему только завтра?» «Потому что сегодня слишком ветренно», — Сожрук повернулся к нему спиной. «И потому что чертова нога болит. Тебе нужны еще причины?» Фарид подавленно покачал головой, сунул лист обратно в рот и, и уставился на дверь, словно ожидая, что в нее сейчас войдет смерть собственной персоной, а Мэгги сидела в этой пустой комнате и твердила про себя то, что сказал хитромысель Амо. Он чувствует себя неплохо, гораздо лучше, чем мы докладываем змее главу. Так что сейчас тебе не о чем беспокоиться. Когда стало смиркаться, со жерух хромая вышел из дома. Он прислонился к столбу, поддерживавшему галерею. И посмотрел на дворец ночи, видневшийся на скале. Он неподвижно глядел на серебряные башни, и Мэгги, наверное, в сотый раз задалась вопросом: может быть, он помогает ей только ради ее матери? Возможно, сожерук и сам не знал ответа.